Юлия Рязник. Двое под одной крышей. Глава 1. Серые голые стены. На противоположной стороне комнаты небольшое окно со свисающими обрывками защитной плёнки и хлипкая входная дверь. Почему тучная дама Риэлтер называла её железной, для Кирилла оставалось загадкой. И хотя мужчина не слишком разбирался вот в этом всём, Даже ему было понятно, не может называться железной дверь, которую при желании можно согнуть пополам. Но, ну, что скажете, по-моему, идеальный вариант. На скромный взгляд Кира, да и идеала данной квартиры было как до луны, но не с его финансами перебирать. Всё равно денег на лучшего у него не было. И бог с ним с сонозлом, в котором при закрытой двери сиди на унитазе, колени приходилось задирать едва ли не выше головы, и пофигу, что ванна там не помещалась в принципе, хоть бы душ вместить. Нет денег, нет хорошей квартиры. Аксиома, которую он усвоил за время не слишком успешных поисков. Снимать жильё не имело смысла. Платёж за съём был попросту грабительским, а после раздела имущества с бывшей женой хватало только на это. Именно так, в среднем роде. Вообще у них с Танюхой была хорошая трёшка, только в области. За половину её стоимости в столице что-либо купить было достаточно проблематично. И вот он здесь, высоченный новострой неподалёку от работы. И это то, что стоящее напротив дома гордо именовало квартирой-студией. В больном воображении Кирилла студия выглядела немного по-другому. Огромное пространство, пронизанное светом, струящимся из больших от пола до потолка окон, кирпичная кладка под старину и большой Г-образный диван. И книги. Много-много книг, красиво расставленных на полках высоких стеллажей. Но раз тётка называет вот это «студией», то кто он такой, чтобы спорить? Из-за хлипкой двери вдруг раздался громкий стук каблуков. И пока Кир раздумывал на тему, что ещё интересного он сможет услышать, учитывая отсутствие какой бы то ни было шумоизоляции в жилье, позиционирующемся как идеальное, дверь с грохотом распахнулась, отлетела к стене, с жалобным охнув. Мужчина с неким удовольствием даже отметил, что пополам дверь всё-таки не согнулась. Тут только слегка повело, но и бетон посыпался. Стены не жалко, их всё равно ещё штукатурить и штукатурить. Поскольку причинённый к квартире ущерб волновал Кирилла гораздо больше, чем всё остальное, наворвавшуюся в комнату женщину он обратил внимание в последнюю очередь. Тогда, когда она заговорила. «Фира Львовна, как прекрасно, что вы здесь! А это, очевидно, прораб? Вы уже составили смету? Я вам скинула утром исправленный расчёт. Нехорошо, Пётр Васильевич!» Дамочка помахала прямо перед носом Кирилла, вытянутым указательным пальцем, и тут же продолжила. «Потяга». К ранее оговорённой смете вы прибавили лишние метры кабеля и 4 точечных светильника. Кира Эдуардовна, вы всё совершенно неправильно поняли. Это не ваш прораб. Это вообще не ваша квартира. Вы опоздали на просмотр на 40 минут, и на этот объект нашёлся другой покупатель. Вмешалась в разговор риэлтерша. Вот это ж, что ли? Валец снова медленно смел в его сторону. и, очертив в пространстве широкую дугу, застыл немым укором прямо у груди Кирилла. «Именно так?» Кира Эдуардовна резко повернула к нему лицо, приблизилась на шаг, очаровательно улыбаясь. Впрочем, чары вмиг рассеялись, стоило только ей пренебрежительно похлопать его по плечу и произнести. «Простите, уважаемый, но эта квартира уже продана». «Что, и соответствующий документ имеется?» Не растерялся Кирилл, чихая от строительной пыли, которая уже, казалось, проникла в каждую пору на теле и забилась в нос. «Это сугубо дело времени. Фира Львовна, проводите, пожалуйста, господина». Кира сморщила нос и смерила Кирилла презрительным взглядом, всем видом демонстрируя, что никакой он не господин, а так, недоразумение. Подобного хамства мужчина уже не стерпел. «Никто и никуда провожать меня не будет». Вы опоздали на своё время. Я успел. Мне квартира понравилась, и я её покупаю. Фираль Вовна, готовьте сделку. Эй, я не опоздала, я задержалась. Пробка на съезде. Да и согласилась на покупку квартиры ещё на прошлой неделе. Я вообще не понимаю, почему её кому-то показывают. Фираль Вовна, вы мне не объясните, что здесь происходит? От чего же не объяснить? Вы Кира Эдуардовна. Никаких реальных шагов для приобретения указанной недвижимости не осуществили. Я встретилась с вашим брорабом, вознегодовала молодая женщина. И только никакого залога, никакого предварительного договора, ничего. Но вы ведь в курсе моей ситуации, я же вам всё объясняла. Кира Эдуардовна, я не могу верить на слово каждому потенциальному покупателю. Если бы я так делала, то разорилась бы. Мне нужно продать эту квартиру и точка. Кирилл Владимирович изъявил желание её купить. Завтра мы подписываем все бумаги. И я правильно понимаю? Риелтор повернула голову к мужчине, который флегматично сложив руки на груди, наблюдал за разыгравшимся представлением. "Но вы же обещали эту квартиру мне", не сдавалась Кира. "Я точно помню, что мы договорились. Иначе зачем бы я встречалась с прорабом?" Мы ведь даже стоимость ремонта оговорили. О, как? А это уже интересно. Он о ремонте не сном ни духом. Даже я не думал ещё, как будет приводить квартиру в порядок. Точнее, до появления дамочки он совсем не был уверен, что действительно купит эту коробку. Но теперь купить святое дело. А хоть бы и для того, чтобы ей не досталось. Типа, так не доставайся же ты никому. как сказал Карандышев в Бесприданнице. Ага, логика хромает. Помнится, плохо дело кончилось. Ну да ладно. Купит. А то и ж какая наглая. Он терпеть не мог наглых баб, этих эмансипированных и застёгнутых на все пуговицы стервоз. И эта такая: как пить дать, тёмная помада, строгий пучок волос, светло-бежевый официальный некуда костюм, шпильки. Кто сказал, что это сексуально? Личный уж пильки пугали. Он сразу прикидывал, какие повреждения в случае чего эти каблучищи могут нанести. В руках большой кожаный портфель, тоже весь такой, о статусе говорящий. Так почему позарилась на такую сомнительную недвижимость? Или все деньги на понты уходят? Послушайте, вам следовало подписать предварительный договор, вы этого не сделали. Я ведь объяснила. Мне задержали выплату бонусов, понизив голос, зашептала горе покупательница. Видимо, стыдно было вслух признаться в своей неплатежеспособности. Однако номер не удался. В пустых серых стенах даже шёпот разносился эхом. Боббенко это поняла, zerкнула на Кира, недовольно насупив брови, будто бы он был в том виноват. Извините, Кира Эдуардовна, но дело не терпит отлагательств. И если Кирилл Владимирович готов завтра подписать все бумаги, я тоже готова, Фира Львовна тяжело вздохнула. Вся скорбь еврейского народа сосредоточилась в её печальных глазах, острых, цепких глазах дельца. Ира поняла, что та не перечем не остановится в желании поскорее избавиться от балласта в виде несуразной студии, которую она была вынуждена купить. На лучшую недвижимость Кира ещё не заработала, а жить с отцом, который окончательно спялся, больше не могла. Не осталось сил, ни моральных, ни физических. В душе поселилось опустошение. Дома находиться не могла, возвращаться туда день ото дня становилось всё тяжелее. Надоело, устала бороться, сдалась. Невозможно помочь человеку, который не признаёт свои проблемы. Всё впустую. И дорогие клиники и всякие кодировки, дошло до того, что собственную комнату пришлось запирать. Да-да, от своего родного, некогда совершенно нормального папки. Нет, он всю жизнь выпивал, как и большинство мужчин, по праздникам или в компании, но после смерти матери попойки стали едва ли не каждодневными. Кира не заметила, когда это началось. Она как раз получила повышение, на неё свалилась куча работы, и домой девушка приходила поздно, едва держась на ногах от усталости. Вот и упустила. Ругала себя потом очень, но уже было поздно. Никогда не забудет, как выводила отца из запоя в первый раз. Ей потом в кошмарах снилось то время. Нет, она больше не может. Четыре года боролась, и вот теперь сдалась. Ей двадцать восемь. а она четыре года жизни потратила на спевающегося родителя. На себя времени не было совершенно, а ей о семье следовало подумать. Порой так хотелось простого женского счастья. «Поздно вы опомнились, девушка. Мы уже обо всём с Фирой Львовной договорились. Завтра в девять я внесу полную сумму, и мы подпишем договор купли-продажи». «Как же так?» — растерялась Кира. «Она по жизни была очень пунктуальным человеком». Её ужасно раздражала чужая необязательность. И вот, в такой ответственный момент сама всплахвала. И как бы она ни злилась на стоящего напротив мужика, правда была за ним. Вы, конечно, тоже можете подойти в мой офис. Вдруг Кирилл Владимирович, риелтор бросил острый взгляд на мужчину. Опоздает. Тогда вполне возможно, квартира достанется вам, если, конечно, вы решили вопросы с оплатой, решила, оживилась Кира. Я бы на вашем месте не стал тратить время. Я подъеду ровно к назначенному сроку. А вот и посмотрим, сверкнула глазами Кира. Эдуартовна, даже имя барышни было рычащим под стать её колючей натуре, но внешне Кира-Кирой совсем не была. Даже он был больше Кирой, чем она. Кира должна быть тёмной масти, аксиома жизни, а эта русая, ничем не примечательная. Глаза тоже самые обычные, то ли серые, то ли голубые. С такого расстояния угадать было сложно, но никак не тёмные однозначно. Ну и какого чёрта Кира? Кто её так назвал? Ну раз вы окончательно определились, то что у вас в 9 в офисе? Кому были адресованы её последние слова, Фира Львовна не уточнила. Ну оно и понятно, два потенциальных покупателя всегда лучше, чем один. Под строгим взглядом женщины из квартиры вышла сначала Кира, а за ней и Кирилл. Оба застопорились на лестничной клетке, дожидаясь, пока Риэлтерша закроет двери, и только после спустились на первый этаж. В лифте друг на друга не смотрели. Это какой-то особенный вид неловкости, когда едешь в лифте с незнакомым человеком и не знаешь, куда бы спрятать глаза, лишь бы не столкнуться взглядами. А когда с этим человеком ещё и связаны не самые приятные моменты в жизни, так и вовсе кошмар. С облегчением попрощались и пошли каждый к своей машине. Кира уселась в свой Nissan, включила мотор и кондиционер. Лето подходило к концу, но на солнце машина прилично нагрелась. С сожалением посмотрела на пассажирское сиденье, на котором лежала огромная стопка бумаг. Она надеялась поработать дома, если получится. если отец просто напьётся и уснёт. Кире очень нужна была тишина. Один их постоянный клиент решил застраховать свои склады, в которых, помимо прочего, хранились легковоспламеняющиеся и особо опасные вещества. И такой договор выходил заковыристый. И столько всего ещё нужно было предусмотреть, голова шла кругом. Да, ей определённо не помешает немного тишины, чтобы завтра проснуться пораньше. и успеть в офис к фире Львовне. А ещё у них на одиннадцать назначено совещание у генерального, на которое девушка тоже не могла опоздать. Хоть бы он просто спал. Пока стояла в пробках, собралась гроза, и на землю обрушился ливень. По улицам города, засорившаяся ливневка, которых не справлялась с сильным дождём последние лет десять, потекли настоящие реки. Кира ехала домой медленно и печально, Маленькое небо только об одном, чтобы после такого ужасного дня её не ждал ещё более ужасный вечер.